Профессор объясняет значение светового года. «Свет проходит около 186 тысяч миль в секунду», — сказал сэр Исаак. «Умножьте это на год и разделите на 25 триллионов, и вы получите 4,35». Ребенок мог бы сделать это с помощью простой арифметики. «Таким образом...» вы обнаружите, что Альфа Центавра удалена на 4,35 световых года. Эта последняя цифра была значительно менее внушительной. Таби воспринял ее с энтузиазмом. «Всего 4 световых года? Это не так далеко». «Нет», — сказал сэр Исаак, улыбаясь, вернув себе хорошее настроение. Сравнительно говоря, конечно, это недалеко. Все расстояния относительно. Если вы можете путешествовать достаточно быстро, 4,35 световых года, особенно по сравнению со многими сотнями световых лет, которые разделяют некоторые звезды, относительно довольно близко. Теперь о нашей собственной скорости. По правде говоря, проблема достижения достаточно большой скорости, чтобы справиться с этими большими расстояниями, беспокоила сэра Исака с того момента, как они решили отправиться в межзвездное пространство. В сравнительно тесных пределах Солнечной системы, которым угрожали астероиды и метеориты, большая скорость не была ни необходимой, ни желательной. Но теперь... Во внешних мирах она была и тем, и другим. Сэр Исаак, несмотря на свое напыщенное заявление, сделанное для Таби, когда они покидали Землю, никогда по-настоящему не предполагал путешествия за пределы Нептуна. Тем не менее, он всегда считал, что теоретическая скорость транспортного средства безгранична. Этому выводу способствовало несколько факторов – Один из законов движения, точнее инерции, гласит, что тело, однажды пришедшее в движение и не подвергшееся воздействию какой-либо силы, будет вечно продолжать движение в точности с его первоначальной скоростью. Таким образом, какая бы сила ни была приложена к транспортному средству, она должна бесконечно увеличивать скорость». Вся Солнечная система теперь лежала перед ними, и таким образом можно было использовать объединенную отталкивающую силу всех ее планет и Солнца. Сэр Исаак был уверен, что эта с силой притяжения всех бесчисленных гигантских звезд, которые лежат внизу, заставит их падать в пустоту космоса с огромной скоростью, скоростью, которая не имеет предела, кроме времени» отведенного для ускорения. Требовалась спешка. И теперь впервые с тех пор, как Сэр Исаак покинул Землю, он использовал почти все имеющиеся в его распоряжении силы. Они покинули окрестности Нептуна около восьми часов вечера в полночь. Как раз, когда сонная Амина собиралась ложиться спать, Сэр Исаак оторвался от самых сложных вычислений, которые он до сих пор производил.